а некоторые обращались к Византии за поддержкой. Сила булгар была серьезно подорвана, и в 768 году они запросили мира. Константин согласился на это, поскольку, по его мнению, они были так ослаблены, что не могли представлять из себя никакой угрозы империи. Он просчитался, однако, поскольку через мирный год или два они оправились от последствий своего поражения, и под властью нового хана, энергичного Телерига, вновь были готовы к любым авантюрам. Поэтому Константин вновь начал военные операции, и в мае 773 года был набран флот в две тысячи кораблей и послан в устье Дуная. Именно в этот флот была включена русская или красная эскадра, о которой упоминалось выше. Смотрите раздел 5 выше. Одновременно имперская армия двинулась сушей. Оказавшись между двух огней, булгары опять запросили мира. Император согласился прекратить свои военные действия и принять булгарского посланника в Константинополе, куда и был отослан один из влиятельных бойлов. Пока тянулись долгие переговоры, не приносившие результата, хан Телерик подготовил экспедицию против славянского племени, проживавшего в Берзетии или Верзетии, в Фессалии. В его планы входило принудить это племя переместиться в границы булгарского ханства. В связи с этим булгарский отряд в 12 тысяч воинов был направлен в Фессалию. План Теллерига стал заранее известен через шпионов императору Константину. Император тотчас же сконцентрировал армию в 80 тысяч человек на окраинах Константинополя, солгав булгарскому посланнику, что она предназначается для кампании против арабов. Затем он тайно повел армию форсированным маршем к горному проходу, находившемуся на пути булгарской экспедиции, где и атаковал ничего не ожидавших булгар, которые поддались панике. После этого события булгары подписали мирный договор, по которому каждая из сторон торжественно клялась воздерживаться от любого акта агрессии по отношению к противоположной. На деле же, однако, обе стороны сразу стали готовиться к продолжению борьбы. Целеригу каким-то образом удалось добыть список византийских секретных агентов в Болгарии, и он приказал убить их всех. После чего император Константин направил свою армию против булгар. И только его непредвиденная смерть от пароксизма малярии в начале кампании 755 год спасла Болгарию от византийского вторжения. Булгарам, однако, не удалось извлечь никакой пользы из этого счастливого для них события, поскольку на них накатилась новая волна внутренних беспорядков, а в 777 году хан Телерик вынужден был бежать в Константинополь, где он сразу же окрестился и женился на греческой девушке. Больше ему никогда не предоставлялось случая вернуться в родную страну. Затем наступило десятилетие мира между Византией и Булгарией, за которым последовали новые столкновения с переходным успехом для каждой из сторон. В 797 году императрица Ирина села на трон после того, как ее сын Константин VI был арестован и ослеплен. Несмотря на это жестокое деяние, Она проявила миролюбивый характер в международной политике, и ей удалось восстановить мир в Афракии. Не беспокоясь о возможной угрозе со стороны Византии, булгары перенесли свое внимание на среднедунайские проблемы. Пока аварская орда, сосредоточившаяся в Панонии, была достаточно ослабленной, можно было удерживать ее земли вплоть до конца VIII века когда перед лицом встала угроза со стороны франков. В 791 году Карл Великий после нанесения ряда поражений аварам проник на восток, вплоть до Рааба,